Воспоминания девять «Сколько еще осталось?» — нетерпеливо спросила старший капитан Зиара. «Две минуты!» — послышался в ответ напряженный голос рулевого. Она кивнула, незаметно вздрогнув. «Две минуты!» А с момента экстренного вызова, поступившего от трауна, прошло уже два часа. Выйти на связь из гиперпространства невозможно, и надо ждать еще две минуты. Если экскурсионный лайнер увяз в гравитационном поле планеты достаточно глубоко, когда Траун приблизился к нему на своем патрульном катере, то Зиара на парале может и вовсе прибыть уже к тому моменту, когда восемь тысяч живых существ на их глазах заживо сгорят в плотной атмосфере. «Лучи захвата готовы?» — спросила она. «Полностью готовы, капитан! Выход из гиперпространства!» — объявил пилот. «Через три, две, одну...» — пестрый вихрь вокруг паралы растаял. И в десяти километрах перед ними развернулась драма. Катастрофы такого рода по нынешним временам были редкостью, но это не умаляло их трагичности. Экскурсионный лайнер компактной цилиндрической формы с двумя парусообразными крыльями по бокам, где располагались каюты подороже, уже погрузился в верхний бурлящий слой атмосферы газового гиганта с тремя кольцами, на которые привез полюбоваться своих пассажиров. В разряженном газе виднелся шлейф, образовавшийся от их барахтанья. но притяжение планеты медленно затягивало корабль с орбиты, угрожая отправить в неумолимый штопор к смертоносным недрам. В нескольких сотнях метров от него, поднимая шлейф поменьше, болтался катер Трауна «Бока», на который он совсем недавно был назначен и изо всех сил пытался стабилизировать лайнер. Но тщетно. Даже без расчетов было ясно, что разница в массе двух кораблей не позволит бока вытянуть великана. Сказать по правде, даже лучей захвата Паралы будет недостаточно. «Старший капитан Зиара», — раздался голос в динамике, — «спасибо за то, что так оперативно отозвались. Вы не могли бы присоединиться с другой стороны? Уже перестраиваемся». Ответила она, жестом показывая рулевому, что он должен сделать. На экране датчиков высветились результаты расчетов. Как она и опасалась. «Но это не поможет», — тихо добавила Зиара. «Мы не вытянем его даже вместе». «Пассажиров успели эвакуировать?» «К сожалению, нет», — ответил Траун. Когда отказали двигатели, лайнер уже слишком увяз в радиационном и магнитном полях, чтобы запустить спасательные капсулы. Они все там? Ничего страшного. Пассажиры и экипаж собрались в центральном цилиндре, который хорошо защищен. Зира раздраженно зашипела сквозь зубы. Она-то совсем не это имела в виду. «Вам удалось вызвать еще кого-нибудь?» спросила она, пробегая глазами по цифрам на экране. «Через час даже линкор класса «Ночной дракон» не сможет вытянуть оттуда лайнер». «Никто не придет», — сообщил Траун. «Прошу, скорее. Времени мало». «Мало?» — процедил кто-то. «Лучше скажите, что его нет совсем». «Просто ложитесь на параллельный курс», — приказал Азиара, прикидывая в уме, что задумал Траун. «Готово», — доложил пилот. «Лучи захвата включены», — сообщила офицер-артиллерист. «Положение без изменений. Лайнер по-прежнему проваливается». Охнув, она оборвала свою речь, потому что в это мгновение парала содрогнулась. «Бока!» — отключил лучи захвата. «Увеличить тягу!» — скомандовала Зиара, не сводя глаз с экрана. Бока не просто отключил лучи, но и, чиркнув мимо паралы, заложил вираж к лайнеру. Как только катер поравнялся с терпящими бедствия, ожили его спектральные лазеры, выпустив разряд вместо крепления комфортабельного крыла к цилиндрическому корпусу. «Капитан, он их обстрелял!» — выкрикнул офицер сенсорного контроля. «Не отпускаем!» — обронила Зиара. «Приготовьтесь перевести двигатели в турборежим!» «Но, капитан, я сказала, не отпускаем!» — рявкнула она. «Вы что, не видите?» «Он убирает лишнюю массу!» Не успели слова сорваться с ее языка, как левое крыло лайнера отвалилось. И из-за внезапного изменения в его массе парала, связанная с ним лучом захвата, снова дернулась. Бока уже переместился на другую сторону и сбил крепление правого крыла. Зиара наблюдала, собираясь с духом. Крыло резко оторвалось и исчезло из виду. «Турборежим!» — приказал Азиара. — Уходим отсюда! Порала, вибрируя и дребезжа от нагрузки, начала вытягивать лайнер из ловушки. Спустя секунду все почувствовали еще один несильный толчок. Это Бока вернулся на свою прежнюю позицию и тоже подхватил лайнер лучом захвата. Мало-помалу они вывели великана не только из атмосферы, но и из гравитационного поля. Пятнадцать минут спустя спасательная операция завершилась. «Спасибо за помощь, старший капитан Зиара!» — послышался голос Трауна, когда оба корабля наконец-то приглушили двигатели и отключили лучи захвата. «Без вас, лайнеру, пришел бы конец!» «А вам спасибо за сообразительность!» — ответила она, разглядывая лайнер. Корабль лишился своих прекрасных крыльев а вместе с ним канули в пучину роскошные каюты и, понятное дело, дорогие вещи пассажиров. Однако должна вас предупредить, ни от кого другого особой благодарности не ждите. «Вы ведь никогда не были на Цилле, не так ли?» спросил Зиара, когда челнок стал снижаться к сверкающей бело-голубой поверхности родной планеты Чиссов. «Нет». ответил Траун, глядя в обзорный экран. Я проходил обучение и инструктажи перед вылетами в комплексе флота экспансии на ней Параре. По Посмотрев на него сбоку, она отметила напряженные складки вокруг глаз и губ. Вы встревожены. Встревожен? Такое состояние, когда ожидаешь, что на тебя вот-вот выпрыгнут ночные охотники, фыркнула Зиара. Вы же знаете, что вам не из-за чего переживать. Владельцы лайнера могут возмущаться сколько угодно, но факт остается фактом. Вы спасли восемь тысяч живых существ, которые иначе превратились бы в начинку металлического пирога. Думаю, к этому моменту начинка уже давно бы расползлась струйками фарша по всей атмосферной духовке. «Хм, неплохо», — усмехнулась она. «Не возражаете, если я позаимствую эту аллегорию?» «Рад угодить». Траун кивком указал на планету. «Я не то чтобы встревожен, просто в раздумьях. Я уже не раз доставлял командованию неприятности, но меня никогда не вызывали на разбирательство на таком высоком уровне. Потому что раньше ваши проступки касались исключительно армейских дел, напомнил Азиара, а нынешнее дело исключительно гражданское. Что еще важнее, Оно затрагивает интересы одной из девяти семей. Вот так вы и попали в их поле зрения. И вы все равно говорите, что мне не о чем беспокоиться? Да, потому что в списке пассажиров значились аристократы, по меньшей мере, из еще пяти правящих семей. Когда впереди маячит такое разбирательство, пять против одного — хороший боевой расклад. Надеюсь, до этого не дойдет. Траун кивнул в сторону обзорного экрана. «Это Цаплар?» Зиара вытянула шею. На фоне невыразительно гладкого ландшафта едва заметно возвышался обширный заледеневший город. «Да», — подтвердила она, — «столица доминации Чиссов, некогда пышное соцветие культуры и утонченности». Мы приземлимся в космопорту на юго-западной окраине и оттуда на тоннельном экспрессе поедем в штаб флота. Между прочим, отсюда комплекс не видно, он по большей части располагается под землей. Я знаю. Вы сказали, что Цаплар некогда был центром культуры. Те времена прошли? К сожалению, прошли. Но раньше он был просто чудесен. Странно. Немного озадаченно произнес Траун. «Мне казалось, что семи миллионов населения достаточно, чтобы взрастить не только чиновников, но и деятелей искусства». «Да, такая мысль приходит в голову», — согласилась Зиара, оглядываясь на других пассажиров челнока. «Слишком много лишних ушей. Но позже у нее будет полно времени, чтобы объяснить ему всю правду». «Но вы не беспокойтесь». Я уверена, внизу нам будет чем заняться». Как Зиара и предвидела, разбирательство было непродолжительным и поверхностным. Семья Буадил, которой принадлежал злополучный лайнер, прислала представителя, который громогласно требовал, чтобы Трауна наказали, понизили в звании, а лучше лучшие вовсе навсегда вышвырнули из флота экспансии и обороны. Также присутствовали представители трех из пяти семей, чьих членов спасли от неминуемой гибели, и они настаивали, что Траун заслужил повышение, а не порицание. В итоге все уравновесилось, и Траун остался ровно в том положении, в каком и был до происшествия. С одним существенным исключением. Неизвестно по какой причине и из какой политически обусловленной признательности кому-то из властимущих, Но Трауна лишили патрульного корабля, первого, которым он командовал самостоятельно. Прискорбное решение, посочувствовала ему Зиара, когда они ехали в тоннельном экспрессе обратно в город. Не ожидала, что флот пойдет на это. Ничего страшного, за внешним спокойствием в его голосе слышалось разочарование. «Учитывая, во сколько миллионов мои действия обошлись семье боадил неудивительно, что они захотели немного урвать и у меня». «Ваши действия не причинили никакого ущерба», — с нажимом возразила Азиара. «Это не вы подвели лайнер так близко к планете. Это не вы отмахнулись от инженеров, которые предупреждали, что электроника взбесилась от всплеска в магнитном поле». Это не вы пытались выжить из двигателей невозможное и тем самым сожгли их. На месте семьи Буадил я бы пригвоздила капитана Лайнера, а не вас. Но они не удосужатся, пришла в голову мысль вместе с острым ощущением горечи. Семья Буадил была в политическом союзе с семьей Уфса и с ее собственной Иризи, а капитаном Лайнера был Уфса. Траун был единственным, на кого можно было повесить вину за череду неудачных решений. Вот на него и обрушилась вся тяжесть гнева за чужую постыдную некомпетентность. «Спасибо», — сказал Траун. «Только не надо сердиться на них из-за меня. Мы с вами спасли восемь тысяч жизней. Это самое главное». Зиара кивнула. «В конечном счете, да». «Итак». Раун снова перешел на деловитый тон. «Меня отстранили от командования, и теперь мне не на чем лететь с Циллы. Полагаю, флот примет этого внимания и организует мне проезд до следующего места назначения. Надеюсь, им не придется сильно ломать над этим голову», — заметила она. «Я уже подала прошение, чтобы вас вновь назначили на Паралу под мое командование. Если его удовлетворят, вы улетите вместе со мной». «Спасибо», — он вежливо склонил голову. «Я заметил, что возле космопорта есть несколько гостиниц. Я мог бы подождать отлета там». «Могли бы», — Зиара задумчиво прикусила губу. Ей в голову пришла идея. Она знала, что семья этого не одобрит, но в тот конкретный момент ей было все равно. Трауну и так досталось ни за что». И хотя она не может этого исправить, в ее власти показать ему, что не вся доминация отвернулась от него. «У меня есть предложение получше. У нас в запасе несколько дней, а то и целая неделя. Не хотите поехать со мной в резиденцию семьи Ризи? «В вашу резиденцию?» — эхом повторил Траун. «А чужакам туда можно?» У него даже тик на щеке появился. особенно чужакам из противоборствующих семей. «Этого я не знаю и знать не хочу», — ответила она. «Я кровный родич и уважаемый офицер флота, который недавно помог спасти восемь тысяч жизней. Не знаю, как далеко я смогу на этом выехать, но проверить не помешает. Вы со мной?» «Не знаю», — с сомнением произнес он. «Не хочу, чтобы из-за меня у вас были неприятности». Это меня как раз мало волнует. Я уже говорила, что мой дедушка был страстным коллекционером произведений искусства. Траун улыбнулся. Боюсь, Зиара, мне не выпадало шанса сказать вам, что у вас талант находить слабости окружающих и использовать их на всю катушку. Но так что же, мы вновь сломя голову бросаемся в опасную авантюру? «Бросаемся», — постановила она. К тому же мы только что вырвались из объятий коварного газового гиганта. Неужто моя семья окажется страшнее?» Город вокруг космопорта Цаплара был шумным и оживленным. Толпы жителей и гостей перетекали от гостиниц к ресторанам и другим развлекательным заведениям. Резиденция семьи Иризи располагалась примерно в 300 километрах к северу на другом конце города. Зиара взяла билет в двухместный вагончик, который двигался по надземной трубе. И они отправились в путь. Прямо через город. Они, как обычно, в объезд. Зиара знала, что не должна этого делать. Трауну не положено знать правду о столице доминации. Полная картина была открыта только старшим синдиком, высокопоставленным офицером и патриархом девяти семей. К тому же под землей к услугам чиссов была разветвленная сеть тоннелей, и можно было пересечь город, не высовываясь в надземную часть. Но и теперь ей было все равно. Флот и аристократы несправедливо обошлись с Трауном, а ее тлеющая злость из-за этого случая разбудила непривычное, но до странности притягательное чувство противоречия. Кроме того, когда они выехали из космопорта и направились по лабиринту надземных трубопроводов через застроенные кварталы и парки, Зиара отметила про себя, что в качестве отличного тактического упражнения можно будет понаблюдать за тем, сколько времени понадобится Трауну, чтобы сориентироваться. Как выяснилось, не очень много. Они еще не проехали и третьи пути через раскинувшийся вширь город как он внезапно встрепенулся под ее пристальным взглядом и сощурил глаза, продолжая неотрывно следить за происходящим за окном. «Что-то не так. В каком смысле?» — уточнила Азиара. «Кажется, я не вижу никого живого», — пояснил он. «С того самого момента, как мы выехали из космопорта». «Ну как же никого?» — возразила она, указав на другой вагон, который катился по параллельной трубе. Вон там двое едут. Этот вагон — исключение. Все остальные были пустыми. Наверное, они просто слишком далеко, чтобы мы могли что-то разглядеть», — гнула свое Зиара, в глубине души чувствуя раскаяние и в то же время поражаясь, насколько ее затягивает эта игра. «Вы же видите, что обшивка вагонов бликует?» «Нет», — не поддался Траун. Пустые вагоны не проседают, в отличие от занятых. К тому же мы проехали через пересадочный узел, но там не было ни других вагонов, ни пассажиров, ожидающих транспорта». Он повернулся, вперив в нее такой пристальный взгляд, что она немного отшатнулась. «Что с нашей столицей, Зиара?» «То же, что и со всей планетой», — тихо ответила она. «Простите». Я не должна была обрушивать это на вас. Вам вообще не положено этого знать. Что знать? Что жители покинули Циллу? Так уж и покинули. Ну да, большинство уехало, но этот массовый исход случился тысячу лет назад. То, чему вас учили в школе об изменении интенсивности солнечного света и медленном замерзании планеты, которое загнала население под землю, по большей части правда. Но история умалчивает о том, что количество жителей, которые переселились под землю, не идет ни в какое сравнение с теми четырьмя миллиардами, что когда-то жили наверху. Куда они улетели? На другие планеты, — пояснила Азиара. В основном на Рентор, Авидичи, Сарвчи. Здесь остались Синдикура и штаб флота, так же, как и множество грузовых и торговых баз. Некоторые семьи перенесли свои резиденции на планеты, где и так уже прочно закрепились. Но многие не захотели насовсем оставлять Циллу. «И все они переместились под землю?» «Верно», — подтвердила она. «Новая резиденция моей семьи, ну как новая, тысячу лет уж стоит, находится в гигантской пещере примерно в двух километрах вглубь планеты. Разумеется, на нашей исконной земле». Иризи немного помешаны на истории и территории. Так сколько же сейчас жителей на Цилле? От 60 до 70 миллионов. Впрочем, официальная статистика дает цифру в 8 миллиардов. Зиара повела рукой, указывая на город за окном. Это все просто видимость. Для кого? Для приезжих. Для инородцев, с которыми мы ведем торговлю. Она почувствовала ком в горле. «Для врагов. Значит, кто-то остался жить наверху, чтобы создать иллюзию обитаемого города», — пробормотал Траун. «Свет и тепло здесь сохранились. Вагоны ездят по оставленным городам, создавая видимость интенсивных перемещений», — он посмотрел на свою спутницу. «Полагаю, в конце пути наш вагон вновь заедет в тоннель». Зиара кивнула. «В Цапларе всегда присутствует около сотни добровольцев. Они часто сменяются, чтобы не пострадать от жестких условий жизни. Остальная часть города, настоящая, расположена в пещерах, которые тяготеют к архитектурному комплексу Синдикуры. Еще одна иллюзия для дипломатов». «И большинство туристов и торговцев само собой держатся поблизости от космопортов», — кивнул Траун. Оживленная обстановка возле гостиницы правительственных зданий маскирует пустоту остальных районов. Верно. Следующим вопросом, наверное, будет, почему это хранится в строгом секрете? Вовсе нет. Мне понятно стратегическое преимущество от возможности вынудить врага потратить большое количество ресурсов на пустую обертку. Он поймал ее взгляд и долго не отпускал. Моим следующим вопросом будет, почему вы мне все это рассказали? Я, несомненно, еще не дорос до столь высокого допуска конфиденциальной информации, особенно после сегодняшнего разбирательства. Я рассказала вам, потому что вы живете информацией, сказала Зиара. Дух противоречия, подпитываемый злостью, начал потихоньку ослабевать. На смену ему пришло некоторое беспокойство. Закон гласил предельно ясно. Офицерам такого уровня нельзя знать правду о столице. Чем больше вы знаете о ситуации, тем лучше сможете отточить стратегию и тактику, чтобы справиться с ней. Вас все равно вскоре вызовут на инструктаж высокого допуска. Она покусала губу. Постарайтесь изобразить удивление, когда вам будут это рассказывать. Изображу. — пообещал Траун. — К слову, об удивительном. Ваша семья знает, что вы везете гости. Зиара покачала головой. — Нет, но проблем возникнуть не должно. Траун слегка приподнял брови. — По вашим прикидкам? — Да, — признала она. — По моим прикидкам?